Глава 32. Черный БМВ. Не верю я в такие совпадения. Полковник Гущин набирал по мобильному номер экспертно-криминалистического управления. В делах о двойном убийстве ящики с цветами случайно на потерпевших не падают. Они снова втроем. Гущин, Катя и Клавдий Мамонтов. Собрались в кабинете шефа криминальной полиции, Катя сбивчиво, но очень подробно рассказала о происшествии в Розовом доме, достала диктофон, собираясь дать им прослушать свой разговор с Пелопеей по пути на Новый Арбат. «Пугать девушек и мать в тот момент и правда, наверное, не стоило», — согласился Гущин. «Но совпадением такие вещи объяснить трудно». «Федор Матвеевич, там негде было спрятаться», — сказала Катя и в который раз уже подробно перечислила, как она вбежала в подъезд, не встретила никого, кроме Регины, проверила квартиры на пятом, где в одной тявкали собачонки, а из другой испуганно выглядывала горничная филиппинка, проверила чердак, узнали, что квартиры на шестом выставлены на продажу и давно пустуют, спрятаться было невозможно, но и представить, что ящик упал сам собой тоже. «А младшая сестра Грета?» — спросил друг Клавдий Мамонтов. Он выглядел каким-то нервным, словно обдумывал что-то крайне важное, но пока не решался об этом заговорить. «Она вышла вместе с Пелопеей», — ответила Катя. «Да нет, это невозможно, и насчет матери тоже абсурд их подозревать. К тому же Грета, и я это видела, вышла из подъезда первой, Пелопей за ней. Если бы я их не окликнула, и они не остановились, ящик бы обрушился в первую очередь на Грету». «Значит, дворник осмотрел стену, и ему показалось, что вывинтились болты с одной стороны крепления?» «Какой там кот на парадном?» – спросил Гущину Кати. В этот момент ему ответили из ЭКУ. Катя и Клавдий Мамонтов слушали, как Гущин направляет экспертов-криминалистов на Большой патриарший, диктует номер дома, этаж и код двери. «Позже, ночью туда отправитесь, даже лучше всего под утро, часть кэток в четыре». Нам огласка не нужна, а на патриарших допоздна гуляют. Осмотрите окно лестницы пятого этажа, обработайте на предмет полной дактилоскопии». «Так не с чем же пока отпечатки пальцев сравнивать», — заметил Клавдий. «Даже если они и есть на том окне. Сравним с теми, что были изъяты в доме Александры Быковой». Гущин включил Катин диктофон. Они слушали беседу, голоса заглушал сильный уличный шум. «В панику по поводу ящика они не впали», — заметил Гущин, слушая голоса девушек. «Пелопея оперирует мифами для характеристики тех, о ком я ее спрашивала», — сказала Катя. «Утверждает, что это ей посоветовал психотерапевт, и она вспомнила, как ехала с Феодорой в машине». Полковник Гущин снова прослушал этот фрагмент разговора, затем еще раз... «Пф, не воспоминание, а сон какой-то», — хмыкнул Гущин. «Ничего конкретного». Она улыбается, зубы белые, волосы треплет ветер. «Может, Пелопея это все приснилось? Если ты, Катя, хочешь сказать, что это отголосок воспоминаний о том, что Пелопею в Броннице три года назад увезла именно ее школьная подруга, и что-то там между ними произошло плохое, то... Ну, не знаю. Зато пакость с обливанием кровью девчонка, конечно, отомстить могла. Могла она Пелопею похитить». Но конкретно эти слова потерпевшие ни о чем таком не говорят. Это больше на видение смахивает, а не на воспоминания. Федор Матвеевич, Клавдий Мамонтов, перебил его. Что? Это воспоминания, а не видение. То есть? Возможно, Катя впервые, сама того не предполагая, узнала у Пелопеи крайне важную вещь. Катя посмотрела на Мамонтова, сама того не предполагая. Что я узнала, Клавдий? — спросила она с любопытством. То, что девчонка, наконец-то вспомнила нечто реальное. «Клавдий, не понимая, к чему вы клоните», — сказал полковник Гущин. «Я приехал на место ДТП на старую дорогу с аварией», — ответил Мамонтов. «Помните, я вам говорил, когда мы первый раз в Бронницах встретились? Авария произошла на шоссе в районе Дома отдыха, в двух километрах от паромной переправы через Москву-реку и примерно в полутора километрах от дач Петровского» откуда ехал Виктор Кравцов. Там без жертв обошлось, но обстоятельства были серьезные. Один перевертыш был, это был «Шевроле», и бензовоз пострадал так, что бензин разлился по шоссе, и мы там движение перекрыли. Все это произошло примерно минут за сорок до того, как Кравцов сбил Пелопею в лесу. Так вот, когда мы опрашивали водителя бензовоза, он был виноват в аварии. Он сказал, что его подрезал черный БМВ, который на большой скорости обогнал его, нарушив все правила, и умчался в сторону бронниц. Черный БМВ. Где-то я уже о нем слышала. Катя старалась не пропустить ни слова. Водитель перевертыша БМВ не заметил, но он был в шоке, машину разбил. Шофер же бензовоза клялся, что черный БМВ его подрезал. От того и авария произошла. Камер на этом участке шоссе нет. Они есть дальше, в районе Бронниц. Естественно, тогда мы эту машину искать не стали. Клавдий говорил медленно, стараясь, чтобы до них дошло. У Феодоры черный БМВ. Горничная о нем упоминала, когда про случай с кровью спидоносца рассказывала, всплеснула руками Катя. «Ну, конечно, я вспомнила!» «Я сразу на это обратил внимание, на ее тачку» когда мы с Марией Колбасовой на поварской беседовали. Но сначала решил поднять материалы в нашем отделе по той аварии с бензовозом и все уточнить. Шофер бензовоза настаивал до самого конца следствия, что его подрезал черный БМВ, который скрылся. Это федеральная трасса, и я подумал, что, может, в архиве ГИБДД на Садовом кольце сохранились какие-то записи с камеры у бронниц. Сделал запрос, но они не хранят видео так долго. Сказали, что это нереально. «Зато я узнал там уже конкретно. Отец Феодоры, Емельян Заборов, владелец черного БМВ, госномер. Мы по поводу Заборова наводили справки. Он же чемпион мира, личность в мире спорта известная», – сказал Гущин. «Он серьезно болен но вот уже несколько лет, фактически инвалид. Мы его даже допросить не можем, он парализован после инсульта». «Так значит, малышка Феодора водит папин БМВ?» «Клавдий, ну-ка покажи мне на карте, где была авария на трассе». Клавдий Мамонтов достал свой планшет, открыл карту района Бронницы. «Вот здесь, Федор Матвеевич. Здесь паром недалеко, дом отдыха, а вот лес и поворот на старую дорогу. А что в окрестностях? Дачи, коттеджи, сельские дома, некоторые заброшены. В любой из них Феодора могла привезти Пелопею. Лес довольно безлюдное место». Феодора могла привести подругу туда, и там, я не знаю, что могло случиться. Но Пелопея сбежала голой, заработала от страха шок и амнезию. Она могла идти через лес от федерального шоссе и попасть как раз на дорогу, где ее сбил Кравцов. А черный БМВ ринулся на поиски сбежавшей и устроил аварию на шоссе из-за спешки, подытожила Катя. «Клавдий, при таком раскладе Феодора, главное подозреваемая» а не Кравцов, которого вы так ненавидели. Я не договорил, Катя. Мамонтов бросил ей это неоправданно резко. Черный БМВ есть не только у семьи Заборовых. А у кого еще такая машина? Я проверил сегодня в ГИБДД по банку данных Георгий Мамалюк-Караганов. Дирижер, личность тоже известная. На него среди многочисленных тачек зарегистрирован и BMW черного цвета «Спортивная модель». Его сын Лев мог иметь к этому авто доступ.